А ночью стали долбить в дверь, в окно. Сергеев вскочил, заметался по комнате, не понимая, где он, что происходит. Он был ещё пьян, долбёж выдернул из самого глубокого такого уютного сна и не выдернул, выдрал, так, чтоб всего выдирает из чёресте здоровый зуб. Кто? Хрипло морщась от давления в голове, закричал Сергеев и ожидал почему-то голос Виктора Вити: "Выходи, разберёмся". Но услышал другое: "Откройте от полиции". С какого хрена? И следом более осмысленно. «За что?» Мелькнуло, что Аляна покончила с собой. Сергеев ушел, а она повесилась. «Нет, вряд ли. Скорее, это именно по его душу. Он читал, что здесь время от времени арестовывают людей. То ли настоящих шпионов, то ли шьют шпионство, подготовку терактов. А он наверняка вызывает подозрения». поселился в ноябре у моря шарится по окрестностям явно что-то вынюхивает и вот нагрянули нагрянули Сергеев с ужасом почувствовал что если надавят то он признается что шпион быстро придумает про себя какую-нибудь правдоподобную чушь это не над сценарием корпеть а что случилось откройте за окном стал молодой высокий парень в гражданском нам понеты нужны понеты значит соляные «Дура!» «Что случилось?» — повторил Сергеев. «Необходимо присутствовать при обыске. Не бойтесь, вот удостоверение». Человек приложил к стеклу корочки. Фото МВД России, старший лейтенант полиции, дознаватель. Удивляясь их силе, хотя вполне могли оказаться липы, а человек грабителем, Сергеев отпер дверь. Отпирая мысленно, останавливал себя, пугал тем, что сейчас получит в лицо, что лишится ноутбука, денег...» — «Дура!» — «Дура!» — «Дура!» — «Дура!» — «Дура!» — «Дура!» — «Дура!» — «Дура!» — «Дура!» — «Дура!» — «Дура!» — «Дура! Но отпирал. Извините, что в такой час, сказал человек, не делая попыток войти. У ваших соседей обыск по протоколу необходим и поняты, чтобы весь дом на уши не поднимать, решили к вам. Пройдёмте. Э, сейчас оденусь. А у каких соседей? Мы жили у Алины с тёткой. Ну, он там через дверь. Паспорт не забудьте. Спустя минуту Сергей вшёл по террасе к крайней квартире. Спинущие катали капли воды, пытался взбодриться испытанным способом, умывшись холодной водой. Вроде получилось проходить. Пригласил дознаватель, как радушный хозяин. На кухне стояли девушка Алина в пижаме и наброшенной на плечи кофте, и пухленькая в лёгкой короткой ночнушке. За столом сидел следователь или второй дознаватель, писал. Итак, обратился первый к Сергееву и Алине, проживающей здесь Петренко, э-э Михаил Спонж, сказал второй. Потише, пожалуйста, разговаривайте, сухоно без всякого волнения попросила Пухленька. Ребёнок спит. Да, извините. Петренко Михаил Степанович подозревается в краже парового котла. Сейчас мы проведём осмотр квартиры. Задача понятых, то есть вас, удостоверить факт нахождения или не нахождения здесь котла. Конечно, его здесь быть не может. продолжил первый доверительно и даже с некоторой ироничностью. Он попросту в дверь не влезет, но протокол мы составить обязаны. Игорь, планировку квартиры описал? Угу. Итак, пройдёмте сюда. Сергеев и Алина заглянули в одну комнату, потом во вторую, потом в душ. Котла нет, как-то облегчённо констатировал первый. Верно? Сергеев и Алина покивали. Так и укажем в протоколе. второй, который Игорь стал писать. Пожалуйста, ваши паспорта. М, mm, спасибо. Сергиев уже бывал по не тым. Один раз на станции метро Цветной бульвар присутствовал при обыске явно обдолбанного паренька. Позже в отделении тогда ещё милиции на Малой Никитской, где обыскали подозреваемого в воровстве бумажника. И всегда его поражало спокойствие участников, и ментов, и попавшихся, и их понетых. Наверняка большинство задержаний происходит с криками, агрессией, сломыванием рук, искренним или притворным возмущением, но эмоции быстро испаряются и начинается рутина. Череда отлаженных операций, не требующих эмоций. Даже если бьют, чтобы сознался, то без настоящей злобы, расчётливо, может быть, с неохотой. И сейчас процесс обыска, вернее, его имитация, составление протокола Происходило предельно обыденно. И жена того, кто сейчас торчит в обезьяннике или уже в СИЗО, скорее всего, получит срок, выглядела спокойной, вернее, просто хотящей вернуться в кровать, с которой её подняли. Она не плакала, не спрашивала, что грозит мужу, не давила на жалость, а стояла и ждала, когда эти мужчины допишут свой протокол и уйдут. и даже голых, крупных своих ног не стеснялась. «Надо что стесняться? Это ее дом. Дома можно и так. Прочитайте». Сергей взял лист, пополз глазами по малоразборчивым завитушкам слов, быстро устал и некоторое время просто смотрел в одну точку, делая вид, что читает. Пожал плечами. «Вроде все так. Тогда распишитесь». Алина взглянула на протокол, наверное, ужаснулась, что нужно столько всего осилить, обернулась к Сергееву, Точно можно подписывать. Он кивнул. Она для приличия поставила с листом в обеих руках, шагнула к столу. Где? А здесь. И вот здесь. Скребущий звук плохого шарика в ручке побежавшего по лежащей на твёрдом бумаге. Потом ещё один. Паспорт можно, напомнил Сергеев. Дознаватель подал паспорта. Мы свободны? Да-да, конечно. С каким-то сожалением, а может и с печальной завистью, ответил тот. Спасибо. Вышли с Алейны на террасу. Было прохладно, почти светло от множества крупных ярких звёзд. Покурим? Да, надо. Она сделала движение словно достаёт сигареты из бокового кармана. А, я ж в куфте, блин. Пачка в худи осталась. В чём? Не понял Сергеев. В худи, ну, в толстовке. Не хочу туда-сюда шариться, тётку разбужу. И так испугалась, что у неё истерика начнётся, когда этот стучать начал. Да, может, мои подойдут, кент, восьмёрка. Давайте. Правый котёл какой-то, щур какой-то вообще. Закурили. Умка молчит, заметила Алина. Иногда по полночи гавкает без всяких причин а тут. Да, странно. Но на самом деле не это было странно. Вернее, Всё было странно и жутковато. Ментов все боятся. Придумал нечто вроде шутки. Даже Лабае, хмм, mm -hmm. Алина хмыкнула. Первый раз в таком качестве спросил: "В каком понятой? Да, а вы бывало неприятное ощущение". Хотелось проговорить вслух то, о чём думал минут 15 назад. У Соложницын роман есть в круге первом. И там сцена, где героя арестовывают и начинается процедура обыска, оформления. Всё так отлажено. Никто не кричит, не нервничает. Такой механизм, и люди как смазанные детальки. И мы вот такими детальками сейчас с вами побыли. Что-то не от неё не выходит. Вместо согласия или протеста сказала Алина: "Может, договариваются". Сергеев сказал это специально с неопределённой интонацией и смотрел в лицо девушке. На нас сначала не отреагировал на его голос, на взгляд, но вот глянул коротко, открыл глаза, потом ещё зацепилась. Позже он очень ругал себя, обидно обзывал, что промедлил, поступил не так, как надо было, как велела природа. Не эти придуманные человечеством ритуалы, а природа. оправдывался тем, что она в пижаме, еще и в этой шерстяной старушечей кофте, вот если б в короткой ночнушке. Такое оправдание только усиливало досаду. Может, тебе теперь надо, чтобы женщина сама с себя все сбросила, легла, ноги раздвинула и умоляла в нее войти? Да, повел себя как мудень. Вместо того, чтобы обнять в те секунды, когда Алина смотрела ему в глаза, он тоже смотрел. Не дождавшись его действия, отвернулась. Но он предложил. «Не против чая у меня выпить? Все равно сейчас вряд ли уснем». И тут же понял, как это жалко, унизительно лживо прозвучало. Это если бы в лесу встретились с самец и самкой, и самец вместо того, чтобы вскочить на нее, стал бы... Да нет, у животных тоже есть ритуалы, но приглашение на чай... Ой, еще бы предложил звездами полюбоваться... Алин засуетилась, не знаю, куда её тя аккурак зачастило. Нет, нет, спасибо, пойду. Тётя. Она рано просыпается и меня начинает дёргать. Рано варится и рано просыпается. До свидания. С той ночи всё пошло не так. Ну, не всё и не сразу. Поначалу Сергеев и не заметил перемен, лишь потом, вспоминая, нашёл эту точку, от которой начался обратный отсчёт. А может быть, придумал её. Ведь нужно же делить свою жизнь на этапы, на периоды. И вот был здесь период какого-то внутреннего очищения, подъёма, а после той ночи наступил период сползания обратно. Насколько ночь была тихой и ясной, настолько утро оказалось ветренным и пасмурным. Сергеева и разбудили тугие удары в окна. Поначалу в полусне представлялось, что это опять пришли менты, и он прятался от них глубже под одеялом. Но открыл глаза, посмотрел и увидел сизые сгустки туч, бегущие по небу, колышущиеся деревья. Даже новые стеклопакеты не спасали от сочащегося холода. Открыл интернет, посмотрел прогноз погоды. В ближайшие дни ветер, тучи, дождь, а послезавтра значок с дождем и снегом. «Что и сюда?» Зима пришла. Лег обратно, укрылся с головой. Есть не хотелось, одеваться тем более. Даже курить не тянуло. Вспомнил вчерашнее. Хороший вечер в пустом ресторане, душевный разговор с Аляной, почти выпитую в одиночестве бутылку коньяка, потом этот обыск. Алина. Захотелось секса. Впервые за последние месяцы. Возбуждался часто, но так рефлекторно, что ли, а сейчас... Душа или или что там требовала кого-нибудь мягкого, тёплого. Мне даже не именно секс хотелось, а близость, этой пресловутой тактильности. Пресловутой, но необходимой. Любому живому надо, чтобы его погладили, потискали, и чтобы он погладил, потискал. Снова взял айфон, проверил сообщения, почтовый ящик. Эх, никто не пишет. Никаких предложений. Дочь не интересуется, где её отец. Сын вовсе ограничил доступ для него к своим страницам. Конечно, злится, что Сергеев ушёл, наверняка считает предателем. Ещё и мать наверняка в этом его убеждает. Так, кстати, надо деньги перевести. При разводе об элементах вопрос не поднимался, договорились между собой, что он будет переводить сумму неопределённую в зависимости от доходов. Доходы, доходы, доходы были, а теперь прекратились. Нет, он ожидает довольно внушительных сумм за сделанную летом и осенью работу. На что потом? С другой стороны, если не тратиться на ерунду, то денег хватит надолго. Надо отдохнуть, забыть о марафоне всех этих сюжетов, эпизодов, придумывания занимательных историй и ситуаций, вымучивания острот и шуточек, и тогда можно возвращаться. А то и раньше-то примут обратно. усмехнулся Сергеев. Свято место пусто не бывает. И поморщился от этого банального афоризма. Айфон издал бодрое "дон-дон", сумма ушла бывшей жене. Сергеев открыл фотки. Пейзажи, которые часто снимал во время пробежек, стоя на террасе. Да, это давно стало потребностью, инстинктом снимать то, что кажется интересным. Вернее, казалось в тот момент А на самом деле ерунда это все, пустая шелуха по сравнению с реальностью. А вот это правда любопытный кадр. Стебли травы, облепленные улитками, словно ягодки сероватые. В Москве он часто встречал по осени подобное. Например, во дворе их института росли несколько кустиков, и студенты любили срывать шарики, ягодки и давить ногами. Получались приятные хлопочки. Но здесь явно видно, что это улитки, и в то же время как ягоды. поразительно всё-таки. И Сергеев решил разыграть фейсбучную публику. После минутного обдумывания написал: "Пульмоната околоморская. Единственное растение, плодоносящее животными" и выставил фото. Буквально сразу посыпались комментарии от знакомых и незнакомых: "Это как? Я видел это такое, когда была на юге, но никогда не знала про такое явление. У природы сплошное чудеса. Это что за новость?" Сергей, воодушевлённый реакцией, написал: "Дело в том, что пульмоната высасывает из земли животные жиры, формирует на стеблях икринки, и к концу августа они развиваются в улиток. В ноябре улитки опадают, разлагаются, а весной всё повторяется. Перекурил кое-как, задыхаясь от ветра, и когда вернулся к компу, комментариев было уже два десятка. Господи, неужели так бывает?" Различные раковины травы анетиферы это гнёзда, в которых образуются и вызревают птицы таинственного происхождения, коеих во Франции мы называем лысухами, abatt de valmont. Простенье плодоносящие животными это сорокин в чистом виде. А можно ссылку. Pulmonata это вроде не то семейство, не то подсемейство улиток, про улиток, формирующихся в растения, слышу впервые. Планета не перестаёт удивлять. Перекопал кучу литературы, ничего подобного не нашёл. Где про честь подробнее? чувствую, что вызвал своим постом маленькую бурю, которая может превратиться в ураган и навесить на него ярлык идиота, а то и фальсификатора, фейкера, Сергей признался. Да я пошутил. Вместо комментариев посыпались смайлики со смеющимися рожицами. Весь день он время от времени открывал Facebook, чтобы глянуть, сколько их там. Чёрт, на зарабатывание этих смайликов можно действительно всю жизнь потратить. Заругался на себя и удалил пост с улытками. ну удалил скорее из-за того, что ни один знакомый не спросил. А где ты, Олег? Никому не интересно. На улицу не тянуло. Там было настоящее сумасшествие стихии. Всё рвалось, тряслось, качалось. Сергей в боялся, что вот-вот отключат электричество и одновременно радовался, что плита газовая, без горячего не останется. Видимая в окно полоска моря была молочно-белой под почти черным небом. Ясно, что там сейчас шторм. А он один здесь, в маленькой, продуваемой колючим морским ветром квартиренке. И справа одинокий человек Алина в пижаме. И еще правее эта пухленькая в ночнушке. И внизу Аляна в халатике свернулась на кровати, дуреет с тоски. В доме через дорогу стройная хозяйка мопса с сонным лицом тянет вино, смотрит в стену, положив ногу на ногу. Пол и плаща разъехались в стороны. В Москве даже короткие юбки, топики, легкие платья — это наряд, вернее, доспехи. Идут по улице почти голые девушки, но снять с них этот квадратный или какой-то погонный метр ткани даже воображений очень трудно. А здесь... Здесь всё так близко, как-то домашне, вроде бы запросто на юг даже в ноябре, даже без купальников, даже в холод и ветер это юг. Часа в 3 наконец собрался с силами, пошёл умываться. Когда чистил зубы, засмотрелся на своё отражение в зеркале. Вообще-то редко теперь себя изучал. Неприятно видеть тяжёлые нижние веки и мешки под глазами. все углубляющиеся дуги морщин по обеим сторонам рта, дрябнущие щеки, тяжелющий нос, седые волосы на висках, и некоторые почему-то не лежат, а торчат в стороны. Ну, Вообще-то для сорока семи лет нормально выглядит, но не на тридцать. И что должна была почувствовать Алина, когда он сделал попытку к ней подкатить? Наверняка посчитала его старым козлом, сластолюбцем. Правда, были эти три-четыре секунды, когда была готова, когда зависла на этой черте. Но он промедлил, и она отшатнулась. Ну, может, и правильно, что так. Наверное, правильно. Хотя от сознания, что правильно, не стало легче. Еще и в книге Лондона наткнулся на настоящий гимн женщине. Иногда я думаю, что история человека — это история его любви к женщине. Все эти воспоминания о моем прошлом, которые я сейчас записываю, сводятся к воспоминаниям о моей любви к женщине. Всегда, в десяти тысячах жизней и измерений, я любил ее, люблю ее и сейчас. Мой сон насыщен ею, мое просыпающееся воображение, от чего бы оно ни отталкивалось, всегда приводит меня к ней. Нельзя убежать от нее, от этого вечного, прекрасного, всегда лучезарного лика женщины. Да, как назло, Сергеев перелистнул, надеясь, что там будет о другом, но взгляд тут же выхватил. Но моя женщина, моя дикая супруга удержала меня, дикаря, каким я был, и ее глаза притягивали меня, и руки сковали меня, а ее сердце... бьющиеся умы его соблазнили меня и отвлекли от далёких грёз моего мужского подвига, самой высокой цели убийства соблизубова при помощи хитроумной ловушки. Вот именно, вот именно, с озлою радостью согласился Сергеев. Женщины отвлекают, не дают совершить подвиг. Знал никто не слышит его звонкого, почти подросткового сейчас голоса, но почувствовал стыд из-за голоса, за эти слова За глупую злость на женщин. Ну, почему глупую? Не все так просто, не все. Вот отец Сергий про это. Еще школьником посмотрел фильм по телеку. Мало что понял, но сцена, когда красивая барыня пристает к монаху, а тот отрубает себе палец, поразила. Вскоре нашел книгу с этой повестью Толстого, прочитал. Опять же понял не все. А может и все. Что там полюбил молодой офицер девушку, она перед свадьбой призналась, что была любовницей царя. Офицер стал монахом, отцом Сергеем. И через несколько лет Бог или дьявол подослал к нему распутницу, чтобы удержать себя от греха, монах отрубает палец. Распутница после этого уходит в монастырь. Но через несколько лет к отцу Сергею Бог или дьявол Ведь в Библии кажется сказано, что всё от Бога. Значит, Бог. Бог поцелоует к отцу Сергею юную Еродиву. И он не может сдержаться. На утро после своего укупления передевает свою мужецкую одежду и идёт в деревню, находит тунут, который в детстве издевался, видит, что она живёт бедно, но не в нужде, заботится о дочери пьющем зяте внучатах. Начинает заботиться и о Сергее. Сергей узнаёт в ней праведницу. Уходит, странствует по Руси. Старается делать добро. Ну да, вроде так. Ну, конец слишком простой. А если бы Бог пошлет ему новый соблазн в виде распутницы или юной юродивой, если бы та женщина была моложе и удержала Сергия, сделала своим сожителем, ведь запросто... И сколько угодно примеров, в том числе и среди монахов, сбежавших, растриженных, но ставших верными мужьями, отцами. И что, это грех или шанс по-настоящему человеческой жизни? Ведь мог отец Сергий ту распутницу сделать своей женщиной и одновременно духовной подругой? Мог быть счастлив с юродивой? Мог сгладить близящуюся старость той женщины, к которой пришел? Может, Бог для этого ему женщины поцелал? На Сергееву какие-то силы подослали котёнка. Того, вчерашнего из-под машины. Открыл дверь покурить, и тут под ногами мелькнуло рыжее. Пока Сергеев развернулся, прошёл на кухню, котёнок уже сидел перед холодильником. Ты что здесь забыл? Его захлестнуло резко острое бешенство, захотелось схватить за шкиряк хамы и скинуть с террасы. Пошёл на хрен. Получилось слабо, почти жалобно. «Нет, это было не бешенство, а обида. Хотел одно, а получилось вот такое. Сейчас покурю и вышвырну», — пообещал себе. Крепкие волны ветра равномерно накатывали на дом, били в него, как невидимый мешок с опилками. Наверное, так же сейчас бьют волны воды в обрыв. Теперь Сергеев был уверен, что море может до него доставать». Затягивался, стоя к стене лицом, пряча сигарету в кулаке, но порывы находили ее и здесь, раздували уголек, и сигарета уменьшалась больше не от затяжек, а от ветра. Котенок сидел на прежнем месте, перед холодильником. Обернулся на вошедшего Сергеева и мяукнул. Не требовательно, а просяще. «И что?» — Сергеев сел на стул. «Кормить тебя? Офигеть просто!» Решил пока что оставить. Погод наладится, тогда выгонит. Будет обратно лесть, отнести подальше. Такой вряд ли найдёт дорогу, а голос внутри не словами, а как-то иначе убеждал: это не спроста, это знак. В последние годы Сергеев многие случайности воспринимал как знаки. Не мог поверить, что всё случайно, бессмысленно. И в этом забежавшем именно к нему и именно в такой момент котёнки чувствовал знак. Ведь ему же надо было забраться по лестнице, а в его возрасте от силы места два. Это не просто. Будто поняв, что Сергей сейчас думает о нём, котёнок не спеша, с достоинством подняв вертикально хвост, подошёл, потёрся о штанину, сел и посмотрел ему в глаза. Там читалось: "Да ладно, что ты? Я много не съем и место не займу". Какой ветер, поживёшь, ответил Сергеев, а потом ещё и другой дом. Ясно? Котёнок мяукнул, но неопределённо. И так же с достоинством направился опять к холодильнику. Ну ведь знаешь, скотина, где жратова хранится, а? У кого-то уже пожил. Да, было дело. Хм. И за что тебя выперли? На этот вопрос котёнок не ответил. Сергеев не любил животных. не держал их дома. У одной женщины, с которой жил был кот, и он так его раздражал, что Сергеев в конце ушёл не от неё, а от этого кота. Здоровый, с наглыми глазами, независимый, он существовал как-то параллельно в квартире, даже к хозяйке не приставал с ласками, не будил утром, чтобы кормили, а просто садился перед кроватью и ждал. Но этой своей независимостью и раздражал, выбешивал просто. Сергееву было неуютно, и он свалил. А в детстве, в детстве очень хотелось собаку, и кошку, и морскую свинку. Просил родителей. Они говорили, подрастешь, купим, чтобы сам ухаживал, с собакой гулял. И когда Сергеев подрос, то уже ненужным ему стал никто. Перехотел, что ли? Перегорел. И вот в сорок семь лет явилось живое существо. И само... тихо мяукает. «Дай поесть». С каким-то безлобным ворчанием Сергеев выбрал два блюдца. Похуже. В одно плюхнул сметану, в другое налил воды. Котенок полакал воды, долго обнюхивал сметану, а потом стал есть. Сергеев шевельнулся, и тот заурчал угрожающе. «Ой, да никто не отбирает у тебя, придурок. Сам же дал». В тумбочке вспомнил есть пластиковый поднос. «На первое время лоток заменит». Нарвал в него туалетной бумаги, поставил в прихожей у двери. Потом стал следить за поевшим котёнком. Когда заметил, что подошёл к шторе и стал присаживаться, схватил и перенёс на поднос. Вот сюда ходи, сказал мягко без угрозы. Сюда, пись-пись и кака. Хм? Понял. Не захотелось как-то назвать его, вернее, потребовалось. Ну, нужно имя. стоял, смотрел на замершего котёнка. Вот он сошёл на пол, среди обрывков тёмнело крошечная кучка. Котёнок понюхал её и стал деловито пригребать бумагой. Молодец. И Сергей запнулся. Да, и мне не хватало. Так, как тебя назовём? Хм? Рыжун? Рыжац? Вспомнил, что должен быть звук с. Рысик. Не. На рысти не похож. А ты вообще кто? Мальчик? Девочка? — Давай-ка проверим. И до позднего вечера возился с котенком. Потом допил вчерашний коньяк и лег спать. Слышал удары в стены и окна, и сквозь дрему почувствовал, как котенок, которого назвал «штормик», ши-сы, в общем-то, одно и то же, а пол определил как «мужской», заскочил к нему и пристроился под боком. Он наглец, успел измутиться Сергеев, проваливаясь в сон. Утром ветер не прекратился. К нему добавился дождь. Хм, как предвидел про подоконники. Засекает сюда. Но разглядывать бьющую под стеклопакет воду и тревожиться не позволил голос котенка. «Дай, дай». Блин. Самого после книг комутило от воспоминаний о еде. А надо идти что-то искать в холодильнике для этого. Молока нет. Шо, опять сметаны? Курицу можно сварить. «Дай». Дай. Необходимость заботиться и раздражала, и было приятно. Так ты неожиданно приятно. К дочке Сергеев долго испытывал презриливый страх, маленький ребёнок его пугал. Стал брать на руки уже года в полтора, когда она вовсю сама топала и ей не нравились его тискинье. Помнится, на удивление и обиду тогда же жена отреагировала осторожным упрёком. Раньше над было, тогда привыкла. К сыну он проявлял больше внимания, даже памперсы менял, укачивал, но ну, как-то без души, по обязанности. А вот теперь чувствовала, что ему требуется этого приблудного штормика сначала накормить, а потом пощекотать, поиграть, сделать ему хорошо и приятно. На улицу выходить не хотелось. Хорошо, что бутылка для огурцов стояла здесь в прихожей у двери. Сергейф открыл вентиляционное окошко в туалете, закурил. Дым послушно потёк в окошко, как в трубу. Что? Над Михайловку. Там он видел за магазин. Накупить ну, корм, лоток нормальный, наполнитель от блох, какую-нибудь хрень. Но он же свалился на голову, а? Подарочек. Котёнок поел, умывался. Бумажки на подносе были сухими. Если наполна проудишь, получишь. Хм? Понял? Тут не отреагировал. Слышишь, нет? Насидал Сергеев, будто котёнок мок тому десятино ответить. Чёрт. Снова стал перед окном, дождь серьёзный. Никаких просветов. Не было желания ни умываться, ни надевать джинсы, свитер. Исть не тянуло и писать сценарий. «М-м-м, зря вчера коньяк допил. Тяжелый все-таки, хоть и трехлетний. Два дня подряд прибухивать — это перебор. Не справляется организм». Сергеев косился на штормик, оправдываясь тем, что следит, как бы тот не сходил на пол, на самом деле... Любовался. Ну, не то чтобы любовался, а с интересом наблюдал. Котенок, в свою очередь, наблюдал за Сергеевым, сидя от него в шаге. «Что?» Поиграть надо. Можно бумажку свернуть и привязать нитку. Катя там нравится её ловить. Так, бумажка-то есть, а нитка? Хм. Потом ещё по курич, что ли? Нет, сначала кофе. Был бы зонтик, пошёл бы в Михайловку. Вместо зоомагазина представилась та налевайка с потрёпанными мужичками и странной старухой, радушным кавказцем, а может греком. Там было тепло и сухо, вкусно пахло чачей. Ещё минут назад, передёргивающий плечами при воспоминании о коньяке Сергеев захотел сесть за столик с рюмкой чачи, не хитрым бутербродом, сидеть, поглядывать в окно, по которому стекают капли, слушать разговоры соседей. Наверняка там кто-нибудь есть. Так, так, так, насадил себя. Збухиваться начал, а Олег Викторович «Не надо. Сорок семь лет как-то вытерпел, а теперь алкашом становиться смешно». Но картинка продолжала маячить. На ней Сергеев был уже почти стариком, высушенным южным солнцем и крепким алкоголем. Он сидел на краю обрыва, свесив ноги в сандалиях, рядом на траве, бутылках, куски сыра, надкушенный мясистый помидор. «Солнце жарит, море играет». на голове белая панама. Какие были в моде в конце восьмидесятых? Не, лучше ковбойская шляпа, да. Не кожаная, а из какого-нибудь лёгкого материала. Мимо проходит парень с девушкой. Это выросшие соседские Рада и как его, Славик. "Здравствуйте, я дялек". "Здоров", хрипавым голосом отвечает Сергеев. "Купаться? Да, такая погода. Мама уху сварила, вас приглашает. Приходите". — Приду, как бы нехотя, как об одолжении, — говорит Сергеев. — Его здесь не то чтобы уважают, но любят и жалеют. Он безобидный, чудаковатый, одинокий. Вот приехал когда-то и остался. Угощают фруктами, подкармливают горячей пищей. Сам-то он почти не готовит. — Бобыль околоморский, — хмыкнул Сергеев. нынешний ещё вполне способен устроить жизнь. Не так. Встряхнулся, даже сделал руками несколько выпадов, как боксёр, сказал Штормику: "Пора и мне позавтракать". Не против.